Утро было туманом от моросящего дождя. Соломона в номере не оказалось, хотя на часах маленькая стрелка не дошла еще и до семи. Я пересек несколько кварталов, выпил кофе с ароматной булкой на одной из улочек в маленькой частной пекарне и неспешно направился в офис, бубня по дороге, как обычно, правило испанского. Если с расширением запаса иностранных слов у меня не было проблем, то их правильное сочетание и грамматика доставляли мне немало хлопот. До офиса было минут 40 быстрым шагом. Я все время старался идти разными путями. Мне нравился переход с тесных улочек, закрытых плотными рядами чудесных каменных домиков, на широкое пространство проспектов и зданий центра. Кабинет Соломона был закрыт. Я прошел к себе и занялся разбором вчерашних документов и предварительным планированием предстоящих мероприятий. В восемь постучала сотрудница офиса, Передала пакет корреспонденции и сообщила о том, что Соломон уехал. «Как уехал? Когда будет?» К открытию предприятия сказал «подъедет». Со всеми вопросами велел обращаться к вам. Девушка вышла и прикрыла за собой дверь. Телефон Соломона был вне зоны действия. Я в бешенстве ходил из угла в угол и не знал, с какой мысли начать думать. Потом налил кофе и сел за стол. Распаковал желтый конверт с корреспонденцией. Как оказалось... Этот комплект документов с подробным описанием содержимого оставил для меня Соломон. Планы и договора, конверт с деньгами и банковская карточка, контакты людей с кратким описанием того, по каким вопросам и к кому мне обращаться, график обязательных мероприятий и встреч и небольшая личная открытка. Бог ведь есть! Не так ли, Сергей? Каждый вечер я жду от тебя подробных отчетов за прошедший день и планов на следующий. Утром буду высылать откорректированные графики, и срочное указание. Ты остаешься моим представителем в Испании. Деньги будут приходить на карточку. Пароль — дата твоего рождения. Сними себе квартиру и вперед. «Как же есть он?» — мысленно возразил я. «Если бы не ты работать мне вечно грузчиком или сидеть в тюрьме. Случай есть». Я отстучал пальцами по крышке стола запомнившийся мне мотив. «Без ступеней лестница» и открыл электронную почту. Скачал присланные Соломоном графики, распечатал их и стал внимательно изучать. Из-за жары я старался переносить встречи либо на раннее утро, либо к концу рабочего дня. Находиться в разъездах днем было трудновато, поэтому дневное время я тратил на телефонные звонки и работу с документами. Иногда, переодевшись в шорты и футболку, прогуливался возле офиса подставляясь под брызгающую воду фонтана на небольшой площади, которая была неподалеку. Там я съедал мороженое и весь промокший и довольный шел обратно в офис, сотрудники которого с недоумением смотрели на меня первое время. Потом привыкли. Я нашел небольшой частный книжный магазин. В Сарагосе было очень много подобных лавочек, хозяева которых открывали их на первых этажах и сами жили в этих же домах. Книжный магазин сначала привлек меня кондиционером, когда я нырнул в прохладное помещение студицы. Но, скользя взглядом по полкам, я наткнулся на старинные книги на русском языке. Магазин был скорее букинистическим, чем современным. На звон колокольчика вышла девушка и встала за прилавок. Обычно испанцы широко улыбаются, здороваются и начинают рассказывать про свой товар. Но эта девушка молчала, не мешая мне разглядывать книги. «Привет!» — кивнул я, читая названия на корешках и не замечая, что поздоровался по-русски. «Привет!» – буркнула она, не отрываясь от толстого журнала, в который что-то записывала. И тут мы медленно развернулись и изумленно уставились друг на друга. Обоюдная молчаливость взорвалась потоком родных слов. Девушку звали Майя, но она представлялась всем как Мария. Хотя Майка мне понравилась больше, и ей подходила. Такая же легкая и тоненькая. Ее семья приехала в Испанию и обосновалась здесь, открыв букинистическую лавку и небольшую булочную. На некоторых деловых встречах я встречал господина в сером костюме, который привлек мое внимание еще на первой презентации. Чаще он молча сидел в отдалении и, не дожидаясь конца встречи, покидал ее. Я не знал, кто он, а спрашивать у кого-либо мне казалось неудобным. Он никогда не представлялся, его никогда никто не представлял мне. Мужчина походил на сторожевого волка. Я чувствовал исходящую от него неприязнь. У меня уже вошло в привычку, заходя в залы и в переговорные, сразу оглядывать помещение в поисках его присутствия. После того, как я рассказал о нем Соломону, возле офиса появился автомобиль с личным водителем, костюм на котором чуть ли не трещал от накачанных мышц, а на ремне под пиджаком топорщилась кобура. Распоряжение Соломона не обсуждается. Бил. кратко пояснил он мне свое появление, когда в очередной раз я в обед решил прогуляться до спасительного фонтана ледяного мороженого и пыльного запаха книг, которые Майя разрешала мне читать. Старинные книги повествовали о том, что происходило со мной, но о чем я никому не рассказывал. Различные видения происходили все чаще и чаще, словно я получил способность видеть людей насквозь. Меня интересовали все те же два вопроса – что с этим делать и как самому научиться вызывать видение в нужный момент. Пока они походили на секундные помутнения сознания – во время которых я видел расплывчатые изображения и голоса. Большинство из них у меня не получалось даже хоть как-то трактовать. Купить эти книги, с помощью которых я пытался докопаться до истины, я не мог. Они стоили очень дорого, а деньги у меня разлетались, не успев появиться. Первым делом, после отъезда Соломона, я снял себе небольшую квартиру с видом на одну из центральных дорог которую с двух сторон окружали тротуарные бульвары с магазинчиками, ровными газонами, лавочками, фонтанчиками и маленькими деревцами. Я очень полюбил вечерний вид сарагосы. Я работал на балконе вечерами, сидя в плетеном кресле. Проносящиеся внизу автомобили и гуляющие люди создавали впечатление уюта. Часть денег я сразу же перевел в львере, чтобы она смогла погасить долг за разбитую витрину. и витрину. Пересал небольшие суммы Алки, которая после моего отъезда осталась без работы. Ее швейную мастерскую закрыли. Ялка в основном сидела дома, навязывая детские вещи и продавая их на рынке. Виталька озаботился о создании мутного акционерного общества, поэтому ему тоже потребовались деньги. И значительную сумму моих ежедневных расходов теперь составляли телефонные разговоры и оплата Никиного телефона. Мы не смогли друг без друга. И теперь бесконечные сообщения и звонки заменяли нам встречи, создавая иллюзию отношений, без которой становилось неспокойно на душе. Мы были вместе, находясь за тысячи километров друг от друга. На площадь я недовольно сел на заднее сиденье, посмотрел на дорогу и мощную шею водителя била прикрытую белоснежным воротником рубашки. Машина остановилась у киоска с мороженым. Я вышел, и следом хлопнула дверь. Огромный Билл оказался рядом со мной. Картина складывалась из худощавого меня в шортах и майке и упакованного в строгий костюм детины, который был втрое здоровее меня и выше на две головы. «Не надо за мной ходить», — раздраженно сказал я ему. «В машине жди. Не могу», — отказался Билл. Я купил мороженое и сел на лавку. Билл, истекая потом, сел рядом. Мы были единственными на небольшой площади. Я набрал номер Соломона. «Убери от меня этого амбала!» Вместо приветствия заявил я. Билл опустил глаза. «Сереж, так надо!» Примирительно сказал Соломон. «У меня никакой личной жизни!» Воскликнул я. «Она тебе не полагается!» Отрезал Соломон, и в трубке зазвучали короткие гудки. Два дня Билл неотступно везде следовал за мной, и я начал привыкать к его кроткому взгляду. Такие же глаза были только у одного человека. У Майки. Эти двое словно приехали из ада в рай и были в восторге от всего окружающего, при этом сильно тревожась о том, что когда-нибудь им придется вернуться. Во время встреч Билл ждал меня внизу. Я давал ему деньги на обед, если переговоры затягивались. Билл брал самую дешевую еду и всегда приносил мне сдачу. Глаза Билла выражали собачью верность и огромную благодарность, что совсем не гармонировало с его телосложением. Бил вырос в семье бедных рагонцев. В глухой провинции у него осталась огромная семья с кучей малолетних братьев и сестер. После смерти матери и отца Билл ушел в город. Тяжелый деревенский труд позволил ему с детства накачать и без того сильные мышцы. В городе после нескольких кулачных полуподвальных боев его заметили, и дальше он, не теряя выпавшего шанса, приобрел навыки личного охранника, водителя и щенячьей преданности к работодателю. Все свои сэкономленные деньги Билл отсылал домой. Майка с утра до ночи трудилась в булочной у родителей. Она выпекала хлеб, печенье, лепешки, пироги в огромных количествах. В жарком помещении Майка заправляла тяжелые противни в печи и вновь ставила тесто, успевая забегать в книжный, когда туда навядывались редкие посетители. Ее мать и отец были такими же покорными трудоголиками и вся их семья считала за счастье возможность иметь свой дом и магазин, за который приходилось выплачивать большие долги. Я договорился с проблемой по имени Билл, и он позволял мне иногда прогуливаться пешком, следуя на порядочном расстоянии, или находился в машине, не выпуская меня из виду. Со временем мужчина в сером костюме стал появляться все чаще и чаще. На встречах, в коридорах деловых центров, Даже выезжая на строящиеся предприятия я мог нет-нет, да и увидеть его промелькнувшую фигуру и почувствовать на себе его неприязненный взгляд. «Это Дик Горинг», — сказал Билл однажды, когда я всматривался в толпу экспертов, заметив знакомый силуэт в неизменном сером костюме. «Кто он?» «Не знаю. Он американец. Плохой человек». «Почему?» — поинтересовался я. «Те, за кем он долго наблюдает, куда-то бесследно исчезают в итоге», — ответил Билл, крутанув руль на повороте. Я замолчал, раздумывая. Стало немного не по себе. Строительство Соломоновского комплекса установок мне никогда не казалось опасным мероприятием. Только в тот момент я сопоставил некоторые события. Соломон по телефону старался не говорить о делах, все права на предприятие перевел на меня, — Да и его личность почти нигде не фигурировала. Сами экспериментальные установки поставлялись как разработки небольших фирм, которые существовали по документам лишь несколько недель для получения патентов и подписания договоров на покупку прав. Их подписывал я. Но мне было все равно. Работа полностью захватила меня. Я был настолько признателен Соломону за представленную возможность реализовать себя в интересном деле, что отдал бы все, что потребовалось в том числе и свою, никому больше не нужную, как я всегда считал, жизнь. Придя в офис, я сел за компьютер. В электронном письме от Соломона поступил перечень требуемых функциональных помещений для производства и штатное расписание, которое я послал ему на согласование. Открыв вложенные файлы, я не поверил своим глазам. Производственные помещения были утверждены, но далее шел огромный список, Я перечитывал вновь и вновь. Зимний сад, бассейн, теннисный корт, комнаты отдыха, изо-студия, мастерские, учебные помещения, лаборатории. Я перелистнул на численность. Соломон увеличил ее многократно. К примеру, в помещениях, где нужно было всего лишь наблюдать за показаниями приборов и отмечать изменения в рабочем журнале, дублируя автоматическую систему управления, я поставил двух человек – Соломон увеличил мою цифру в пять раз. «Да что им там делать?» – взбесился я. «В бассейне плавать? Или покуривать в зимнем саду?» Я ничего не понимал. Строительство небольшой технологической установки выглядело как строительство санатория. Послав в ответ Соломону выразительную строчку жирных вопросительных знаков, я позвонил Майке. Она помогала мне с испанским, переводя некоторые документы. Я оформил ее внештатным переводчиком. Язык она знала хорошо и была на редкость умной и сообразительной девчонкой. Очень часто мы с Биллом приезжали вечером на площадь, и Майка выходила к нам. Мы сидели в машине и прослушивали записанные мной на диктофон деловые встречи. Билл и Майка кропотливо переводили и разъясняли мне то, чего я мог не допонять или пропустить. Майкин телефон не ответил, зато замигал конвертик внизу экрана. Открыв сообщение от Соломона, я прочитал лишь одно слово – «Выполняй». Я снова задумался. Идея Соломона была фантастически глобальной. Окончательной целью являлась разработка и внедрение технологий для производства дешевой электроэнергии, которые позволили бы навсегда решить вопрос энергозависимости человеческой цивилизации. Однако такие изменения не могли не вызывать противодействия. Вся мировая экономика – Интегрировано с промышленностью, использующей традиционные методы получения энергии. Там же крутились и огромные капиталы. Естественно, что благо человечества окрашивалось весьма негативным цветом, если вступало в противоречие с благом корпоративных, финансово-промышленных и правительственных структур, причем во всех развитых странах мира. Напрямую реализовать идею Соломона было невозможно, поэтому ее следовало реализовать постепенно. На начальных этапах не открывая истинную поставленную цель. Выбор Соломона, павший на Сарагосу, тоже не вызывал у меня сомнений. После всемирной выставки испанский город как нельзя лучше подходил для воплощения первого пробного эксперимента. Однако производство, напоминающее дом культуры или отель для отдыха, никак не укладывалось в моей голове. Я вспомнил свою работу на заводе. Вонь, шум и грязь. Да, наверное, я и сам не раз мечтал тогда о том, Как было бы здорово совместить труд человека с нормальным времяпрепровождением, где можно и отдохнуть, и сменить вид деятельности, и обучиться чему-либо еще. Ведь работа отнимает большую часть времени, отпущенного для жизни. И Соломон, наверное, хотел сделать именно так. Пусть делает. У него же куча денег. Это предприятие только сейчас нерентабельное. Через несколько месяцев при запуске полного комплекса оно перевернет мир. «Конечно!» – подумал я, и мое восхищение Соломоном возросло многократно. Такие формы производств в конечном счете и станут эталоном для организации человеческого труда. Вот это Соломон! Составив и подписав приказы на обеспечение предприятия оборудованием и увеличенное количество сотрудников, я передал и секретарю и посмотрел все уже имеющиеся помещения, распределив их функциональность. Внеся последние правки, я удовлетворенно тослал по электронной почте соответствующее распоряжение. В ту пятницу я отпустил Билла в провинцию, к его семье, пообещав в ближайшие два дня не двигаться из квартиры дальше балкона. Зачастую мои выходные протекали именно так. Я читал, работал, занимался испанским, расположившись с книжками и ноутбуком на полу в большой комнате. Когда уставал, включал музыку и засыпал под нее там же, на толстом ковре. Набрав в Майкиной лавке несколько книг, я намеревался остаться с ними наедине. Несколько дней назад произошло событие, которое не давало мне покоя. Я разговаривал с сотрудником офиса, собираясь отправить его в Мадрид для формального подписания ранее согласованного договора на поставку комплектующих. Во время беседы у меня потемнело в глазах. Лицо мужчины расплылось, я увидел разбитый на куски самолет – Белый, с широкой синей полосой на борту. Когда сотрудник вышел, я посидел в оцепенении несколько минут, затем набрал в интернете авиакомпанию и увидел на сайте изображение точно такого же самолета. Я решительно позвонил секретарю, попросив заказать сотруднику билет на поезд, а не на самолет, мотивируя тем, что прямых перелетов нет. Наутро меня разбудил телефонный звонок, и коллега сообщила мне неприятную новость о смерти сотрудника. Я срочно вызвал била и помчался к тому, чья жизнь уже оборвалась. Дверь открыла его жена, пригласила нас войти и рассказала следующее. Ее муж собирал коллекцию реальных моделей самолетов в уменьшенном виде. Накануне один из них, стоящий на полке, над кроватью упал. Металлический самолетик в полметра длиной, белый широкой синей полосой, попал мужчине в висок, моментально убив коллекционера. Произошедшее долго не давало мне покоя. Жизни людей мне показались спланированной кем-то жестокой игрой с уже известным концом. Придя домой, я положил книги на ковер, включил ноутбук, переоделся. Прошел на кухню, чтобы сварить себе кофе, которому меня невольно приучил Соломон. Горький напиток я не полюбил, но почему-то пил его регулярно. Черная жидкость давно уже выкипела, залив плиту, а вся квартира дела от нетерпеливого звонка. Я очнулся от мыслей, которые имели обыкновение отрезать меня от реальности на какое-то время, и пошел открывать дверь. «А ты думал, я тебя не найду?» Весело, склонив голову на бок, на пороге стоял мой ангел, о котором я старался не думать слишком часто за эти недели. «Моя любимая!» Я схватил Нику в охапку и не мог разжать рук. Я целовал ее и не мог оторваться. «Культурная программа будет?» Ника пила чай, шутливо сталкивая меня с постели ногами, которые я пытался поймать и поцеловать. А Алка замуж вышла. «Как?» – удивился я. Она ничего не говорила. Она меня приглашала, но они не отмечали, так расписались и посидели дома. Не знаю, чего она в нем нашла. Такой же ртрест. Ника достала телефон и показала мне фотографии. Вот он, тот самый полный мужчина, которого я видел. Поразился я, всматриваясь в его лицо. Но дальше я видел уродливого младенца, без век. Что же это? А если у них родится такой ребенок? Может, ей не рожать? Ну что я скажу? А зачем она за него вышла? Поинтересовался я, разглядывая глаза Алки. Ни тени счастья в них не было. Да и то, что Алка мне ничего не рассказала, выглядело странно. Не знаю, ответила Ника. С виду нормально все у них. Она забеременела вроде, поэтому и вышла. Но разве можно такого любить? Он толстый, как бык, и дышит так же, раздувая ноздри. Ты же вышла без любви. Я с болью посмотрел на нее. Я, ну, он хороший. Все выходят. Живут же. Я не работаю теперь. Родители довольны. Наши компании слились в одну. Ну, это нельзя было не сделать. Все ведь довольны. Всем хорошо. Запинаясь, проговорила Ника. И тебе, уточнил я. «А я не могу думать о собственном счастье!» — за запальчивости крикнула она. «Я все равно не могла бы остаться с тобой. Ты мне не пара». И я, задохнувшись от подступившего камка к горлу, вышел на балкон, переводя дух. «Извини, прости. Я что-то не то сказала». Выскочила Ника за мной, обхватив меня за шею и целую спину. «Прости. Меня так учили, что любовь все равно проходит, и надо думать о будущем и выбирать достойного партнера. Сереж, извини». Я такая глупая. Я ведь сама ничего не понимаю. Им виднее ведь. Они жизнь прожили. Прости. А теперь я, пара, глухо вырвалась у меня. Назад ничего не вернешь, твердо сказала Ника. Это жизнь, неповоротливая свинья. Кто где присосался, там и лежи, как поросенок. Да все так живут, все. Я стоял к ней спиной, облокотившись на перила. По проспекту мчались машины, разрезая огнями воздух, Фонтан танцевал струями переливающейся воды, подсвеченной бледными разноцветными полосками по периметру. Все показалось ненужным и гадким. И это предприятие дешевой электроэнергии Ника. Все, все без исключения. «Пойдем?» – прошептала она, крепко обняв меня. «Пойдем», – согласился я, решив для себя, что больше никого не пущу в свою жизнь, дожив ее так, как получится. Я пришел к выводу, что с Никой нужно прекратить всяческие отношения. Они ни к чему не приведут, а горечи от разлуки дают значительно больше, чем радости от времени, проведенного вместе. Ника уже давно уснула, неслышно дышая, держа меня за руку, словно боясь ее потерять. Я осторожно вытащил руку и вышел на балкон, плотно прикрыв дверь. Ал, извини, что так поздно. Не спишь? Как тебе сказать? У нас это не поздно, еще рано. По голосу я почувствовал, что Алка очень рада моему звонку. «Ты вышла замуж?» «Да», — возникла минутная пауза. Потом Алка продолжила. «Я не успела тебе сказать. Все как-то быстро завертелось. Мы ждем ребенка». На последних словах я, наконец, услышал нотки счастья в ее тоне. «Как вообще дела?» — спросил я, не зная, как продолжить разговор. «Все идет». Виталька по-прежнему пьет и занимается своей фирмой, Только я так и не понимаю, чем она занимается. Я вижу на машинке. На работу нет смысла устраиваться. Да и никто беременную не возьмет. Муж работает охранником в торговом центре. Зарплата маленькая, но хватает. Завод тоже закрылся. Все постепенно закрывается почему-то. Хотя в городе огораживаются новые места, подстройки. Когда ты возвращаешься? Не знаю. Возможно, никогда. Подумав, ответил я. Вы у меня живете? Да. «Можно? Мы съедем, если ты надумаешь вернуться». «Не надо. Я денег пошлю тебе. Ремонт сделайте перед ребенком. А кто у вас будет?» «Спасибо. Я твою комнату под детскую сделаю. Ты много не посылай, сколько можешь, а то неудобно. И ты лучше деньги собирай себе. Тебе нужнее. А пол не видно, смешной ты. срок то и двух месяцев нет. Я очень счастлива, что у меня будет малыш. И дом есть, и семья, как у всех теперь». Дорого, наверное, разговаривать. Давай прощаться. Ника приехала. Лучше бы Эльвира приехала. Женились бы, да и жили как люди. Нельзя человеку одному быть. А смысл. Дети появятся, и смысл появится. В чем? В жизни. Тогда ты сможешь кому-то принести счастье и подарить ту любовь, которая в тебе есть. Ты поэтому по церквям бегаешь. Я знаю, что ты не веришь, а зря. Мне вера помогает справляться со всем на свете. — Жизнь — это большое испытание. Его нужно принять со смирением. Бог всем поможет. — Ладно, — поморсился я. — Потом позвоню. Подумав немного, я набрал номер Соломона. — У меня просьба есть. — Говори. — Я жил в доме без родителей. Ты не мог бы узнать, кому он принадлежал, и еще какую-нибудь информацию о живших в нем людях? — Хорошо, — сказал Соломон. — На работе нормально все? — Да. — И если этот дом никак не учтен... «Или ни за кем не числится, можно его оформить?» «Ты собираешься вернуться?» Удивленно спросил Соломон. «Да нет, там девушка живет. Мой друг, чтобы законно было. Посмотрю, что можно сделать. Все?» Да. Закат, но от рассвета все никак не оторваться Вьется отупляющий мотив чужой навязчивой молитвы Хочется надежды, но приходится отчаянно нуждаться В ясности стремлений по пути на Ишафон последней битвы Жизнь Вселенского расстрела, Жизнь летит, сбиваясь ходу В рваном ритме сумасшедших гонок Отчество отмерено годами, вот и юность подскнела Только у подъезда, как обычно ждет Семена Чекатьона Гризится во сне волшебный сад, В нем витает облака в Граждане серьезные спешат, Строить город счастья из песка.